Всякое рассмотрение значительной роли евреев в жизни стран и народов их рассеяния, как вот и наша книга, неизбежно останавливается перед вопросом, кто есть еврей, кого считать евреем. Пока евреи жили среди других народов обособленными анклавами, не было повода для такого вопроса. Но по мере ассимиляции или просто все более широкого включения евреев в окружающую жизнь, вопрос стал возникать и интенсивно обсуждаться и более всего евреями же. Естественно, что и в послереволюционной России, вплоть до открытия еврейской эмиграции, да и позже, Ответы менялись и менялись, и уже поэтому попытка их обзора может быть небесполезна. И тут, как неудивительно, мы от первого шага сталкиваемся с большим разноречием и спорами, и нельзя не поразиться пестроте и разнообразию взглядов. Дореволюционная еврейская энциклопедия в статье «Еврей» не дает никакого определения. Она лишь указывает, что термин «еврей» для обозначения «израильтянина» в противоположность «египтянину» встречается уже в древнейших частях Пятикнижия и приводит конкурирующие гипотезы об этимологии этого слова. Современная же еврейская энциклопедия обходится таким определением «лицо, принадлежащее к еврейскому народу». Но, как видно, немногие удовольствовались этим определением. Кого считать евреем? Кто еврей? И еще так, что такое еврейскость? Это для самих евреев – Сегодня непростой вопрос. Вот русско-еврейские авторы пишут о понятии «еврейский». «Ни в Израиле, ни за границей среди самих евреев нет никакого согласия относительно содержания этого понятия. Чем ближе к нему приближается новичок, тем расплывчатее становится для него этот неуловимый образ». Через 74 года после Российской революции и 43 года после возрождения государства Израиль попытка определения еврея – почти головоломная задача. Однако она никогда не была сложна для евреев религиозных. Определение ортодоксальных раввинов – еврей – это тот, кто рожден от матери еврейки или обращен в еврейство согласно Галахе. Галаха – религиозная регламентация жизни евреев, совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней раввинистической литературе. Что нам давало и сейчас дает силу жить и в чем Значение этой жизни, и то и другое, лежит в области религии. Артур Кеслер писал, «Отличительной чертой еврея является не его принадлежность к той или иной расе, культуре или языку, а религия. Да и сегодня в израильском журнале Еврейская национальная полнота возможна только в религиозном образе жизни. Но уже и в античном мире можно было наблюдать не столько религиозный, сколько национальный импульс к общности. Лурье приводит пример «Эссинян». То была еврейская секта, видевшая спасение не в национальном, а в индивидуальном самоусовершенствовании. Осеняне были слугами мира, и местные властители, уважая их взгляды, не привлекали их к военной службе. Тем не менее, когда опасность стала угрожать главному центру мирового еврейства – Они, несмотря на то, что относились скептически к святости, храма и жертв, несмотря на свой резкий принципиальный антимилитаризм, идут добровольцами в ряды сражающихся евреев. Национально-патриотическая закваска была в них так сильна, что оказалось сильнее убеждений, составлявших дело их жизни да и в XIX веке высказывалось мнение, что евреи предшествуют иудаизму. Мы должны постоянно расширять наше понимание еврейскости, вырваться из ограничений галахического иудаизма в более широкий мир. А уж в секулярный XX век Религиозное понимание не могло не пошатнуться и не расплыться дальше. В размышлении, послереволюционном, Слиозберга, религиозный мотив оттеснен. В чем критерий еврейской национальности? Именно в еврействе и заключалась национальная сущность в течение тысячелетий. Она в непрерывной цепи особой еврейской культуры, в единой духовной сущности всех евреев во всех странах. Уже в середине 20 века предупреждала Ханна Арент, иудаизм выродился в еврейство, мировоззрение в набор психологических черт. Почти тоже отмечает израильский писатель Амос Ос. Сработала трагическая склонность к подмене иудаизма неким душевным состоянием, которое во всем мире называется идишкайт. Это всего лишь один из отростков иудаизма, одна веточка, один побег. Во второй половине 20 века один из авторитетнейших евреев-интеллектуалов говорил «Я уважаю религиозное убеждение, но настаиваю, что еврейство не обязательно связано с религией, что, говоря об еврействе, мы имеем в виду нечто иное. Какое именно иное, крайне трудно определить. Некие... Общие ценности – несомненно, Общая история – несомненно, Общие признаки личности – несомненно. А в 1958 Высший суд справедливости Израиля, Разбирая одно конкретное дело, Вынес решение со ссылкой на раввинистическую литературу, В глазах Галахи Еврей, перешедший в другую веру, тем не менее остается евреем. Еврей не перестает быть евреем, даже нарушая еврейский закон. Для еврея переход в иную веру в сущности невозможен. Не раз упоминающийся в этой книге видный меньшевик Соломон Шварц, Заявляет о себе 1966, что он светский нерелигиозный еврей, но я глубоко ощущаю свое еврейство, и никому не дано отлучить меня от него. И что гораздо важнее, таких светских нерелигиозных евреев сотни тысяч, может быть, миллионы. Их много и среди так называемых «американцев еврейской религии», для значительной части которых принадлежность к еврейской религии сводится к простому ритуализму. Тем увереннее секулярное суждение произносится сегодня. Нельзя однозначно и прямолинейно Связывать роль и намерение современного еврейства, разобщенного и не имеющего ни универсального подхода к вере, ни единой светской культуры, ни общей идеологии, с преданием о завоевании праотцами земли обетованной, с их моралью трехтысячелетней давности. И правда ушли далеко. Сегодня ортодоксальные евреи составляют лишь небольшую часть мирового еврейства. Ныне говорится, как о само собой понятном, решение еврейской проблемы, то есть проблемы сохранения евреев как этнической общности. Однако понятие этнической общности имеет тенденцию огрубляться в общность по крови. В книге о русском еврействе, так уже и пишется запросто, Николай Метнер, в жилах которого текла еврейская кровь. Краткая еврейская энциклопедия при отборе своего именного состава уверенно включает и тех евреев, кто перешел в христианство. Или как Илья Мечников, сын гвардейского офицера, помещика, о еврейском происхождении матери узнал сравнительно поздно, но уже достаточно оснований для включения его в энциклопедию. Отбираются даже те, кто всю жизнь был далек от еврейского сознания. Так значит, определение еврейства – ведется уже по крови, а не по духу. Коробчевский справедливо возмущался, что в зарубежных списках всяких там почетных и знаменитых евреев встречал имя Бориса Пастернака. Ну какой он еврей! Он сам евреем себя не чувствовал и даже не раз активно отталкивался от явно его раздражавшей еврейской общности. И действительно так. А глубинная подлинность его евангельских стихов не оставляет вопросов о прибежище его духа. С 1994 стала выходить и в России российская еврейская энциклопедия. Началась она как раз с биографических томов, то есть отбора лиц. И сразу же во вступлении объяснено, евреями считаются люди, родители или один из родителей которых был еврейского происхождения, независимо от его вероисповедания. Вот и в международной спортивной израильской Маккабиаде, участвовать могут только евреи. Надо понять, что и тут по крови. Тогда зачем же так страстно и грозно укорять всех вокруг в счете по крови? Надо же отнестись зряче и к национализму собственному. Например, Луис Брандейс, Лидер сионизма в Америке и член Верховного Суда Соединенных Штатов с 1916 -го говорил, «Когда по какой-либо причине страдают люди еврейской крови, наше к ним сочувствие и помощь идут инстинктивно, в какой бы стране они ни жили, и не спрашивая об оттенках их веры или неверия». Амос «Ос» еще добавляет, «быть евреем» означает «чувствовать». Где бы ни преследовали и мучили еврея, это преследуют и мучают тебя. И вот это чувство и вызволяет евреев из скольких бед. Эх, и нам бы так. Этой внутренней связи еврейства Взаимной выручке и спаянности евреев немало, нередко удивлялись многие авторы и во многих странах, и в самые разные века, в том числе, конечно, и русские.